Глава 5. Рекомендации. Как реагировать на революцию в цифровой экономике. Глава 14. Развитие цифровой экономики. Вызовы, проблемы и реагирование на них. Проблемы развития цифровой экономики. Зрубежный опыт и практика Китая показали, что в процессе развития цифровой экономики нужно обратить внимание на следующие проблемы и риски. Проблема цифрового разрыва и качества данных. Использование современных средств информации различается как по типу доступа к инфраструктуре, так и по уровню цифровой грамотности. Что касается доступа, в мире по-прежнему насчитывается 4 миллиарда человек, которые не имеют выхода в интернет. Хотя большая из них часть проживает в развивающихся странах, но даже в развитых странах Европы и США проблема цифрового разрыва преодолена не полностью. В части цифровой грамотности её недостаток наблюдается во всех странах. Согласно статистическим данным Евросоюза, в 2014 году до 47% населения ЕС не имеет достаточных навыков работы с цифровыми технологиями, и это самое большое препятствие для цифровизации в Европе. В Китае на протяжении многих лет также существует проблема различий в использовании современных средств информации. С ростом уровня распространения интернета и числа пользователей растёт и разрыв между городским и сельскими районами, между востоком и западом. Качество данных тоже важный вопрос. Данные стали стратегическим активом многих компаний и стран наравне с людьми, технологиями и капиталом. Поэтому для развития бизнеса во многих странах стимулируется открытость данных. Однако она сталкивается с проблемой отсутствия единых стандартов, которое сводит на нет эффективность использования данных. Исследование, проведённое Всемирным банком в отношении предприятий, работающих с данными в странах с низким и средним уровнем дохода, установили, что качество данных проблема номер 1. Повышение качества зависит от наличия общих стандартов и процедур стандартизации данных. В противном случае между странами возникнет разрыв на уровне использования данных. Безопасность сети и информации С развитием цифровой экономики растет количество угроз, связанных с безопасностью цифровых технологий. Увеличивается число уязвимостей из группы высокого риска. Усиливаются кибератаки, а ключевая инфраструктура сталкивается с серьезными вызовами. Наиболее уязвимыми стали финансовый сектор и энергетика. По данным интернет-мониторинговой компании Arbor Networks, за три года, с 2011 по 2014 год, Глобальные атаки DDoS, распределённый отказ в обслуживании, участились более чем в 30 раз. Согласно отчёту об исследованиях состояния глобальной кибербезопасности в 2015 году, составленному консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, во всех отраслях по всему миру было выявлено почти 43 млн кибератак, что на 48% больше, чем в предыдущем году. В отчёте, опубликованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне в 2014 году, говорится, что ежегодная компьютерная и киберпреступная деятельность стоила мировой экономике более 445 миллиардов долларов. В последние годы быстрое развитие интернета вещей также принесло множество беспрецедентных проблем в области кибербезопасности. Интернет вещей это сложная комбинация программного и аппаратного обеспечения. Поэтому он не может реагировать на возможные угрозы посредством простых обновлений, модификаций или замен. И это значительно затрудняет обеспечение его защиты по сравнению с обычным интернетом. Например, многие разработчики смарт-устройств являются мелкими стартапами, у которых нет ни ресурсов, ни опыта для обеспечения сложных функций безопасности. Исследование обеспечения кибербезопасности, проведённые в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям в интернете, показывают, что в Китае растёт число инцидентов, угрожающих сетевой безопасности. С каждым днём совершенствуются и обновляются меры противодействия атакам в сети, учащаются инциденты безопасности, а технологии кибератак становятся всё более изощрёнными. Помимо постоянного роста таких обычных угроз, как подделка межсайтовых запросов и DDoS-атаки, Объектом киберпреступности стали и мобильные смарт-терминалы. При этом инвестиции китайских пользователей в сетевую безопасность намного ниже, чем в развитых странах, и это делает ситуацию в Китае ещё более серьёзной. Отставание законодательства. Несмотря на быстрое развитие цифровых технологий и цифровой экономики, законодательство не поспевает за ним во всех странах. Например, хотя данные и являются важным фактором производства в цифровой экономике, их огромный наплыв вызывает феномен наводнения. И это приводит к целому ряду вопросов: кто владеет данными, кто управляет ими, как ими управлять, как использовать. Как распределяются обязанности, права и выгоды между собственниками, владельцами, пользователями и менеджерами? Например, традиционные и интернет-предприятия относятся к правам на интеллектуальную собственность по-разному. А также различается и политика в разных странах. Некоторые из них принимают все меры, чтобы защитить интеллектуальную собственность. В качестве примера можно привести Великобританию. Разработанная ею цифровая экономика 2010 определила программы по защите авторских прав в отношении музыки, средств массовой информации, игр и другого цифрового контента. Детально регламентировало обязательства интернет-провайдеров по первоначальному информированию и отчётности. Технические меры, предпринятые правительством для оказания помощи и наложения штрафов. Однако немало стран и научно-исследовательских институтов считают, что технологические изменения нарушили границы традиционных прав интеллектуальной собственности. Первоначальная система интеллектуальной собственности перестала идти в ногу с развитием цифровой экономики и создала паразитическую систему, состоящую из патентных нарушителей и патентообладателей, который стал препятствием для инноваций, подобно тому, как в 2013 году Новая Зеландия приняла законопроект, запрещающий предоставление патентов на программное обеспечение. В плане защиты конфиденциальности пользователей и права быть забытым страны не достигли консенсуса. Эти проблемы привели к огромным различиям в политике разных стран в области регулирования цифровой экономики. и к постоянным конфликтам между традиционными и новыми отраслями. Кроме того, многие законы в Китае требуют доработки. Например, в настоящее время в стране нет специального законодательства о защите личной информации, а соответствующие действующие положения рассеяны в самых разных законах, нормах и правилах. Отсутствует единая система. Проблема изменения структуры занятости населения Цифровые технологии оказывают огромное влияние на структуру занятости и количество рабочих мест. По оценкам Всемирного экономического форума, 65% детей, обучающихся сегодня в начальной школе, в итоге будут осваивать новые профессии, которых ещё не существует. Такая тенденция приведёт к перелому на рынке труда с 2015 по 2020 годы. Цифровые технологии влияют на четыре фактора: на количество рабочих мест, создание новых возможностей для трудоустройства, структуру, интернационализацию и сокращение занятости. В конечном итоге общее влияние технологий на занятость зависит от совокупного результата всех уже перечисленных влияний, что в свою очередь затронет распределение доходов. Среди цифровых технологий больше всего на занятость влияет не что иное, как искусственный интеллект. Согласно Всемирному экономическому форуму, Повышение уровня автоматизации и внедрение искусственного интеллекта в технические операции приведёт к потере 7 млн рабочих мест в 15 крупных экономиках в течение следующих 5 лет, в то время как технологический прогресс принесёт всего 2 млн новых рабочих мест за тот же период. В 2013 году в Оксфордском университете провели исследование 702 профессий и установили, что 47% профессий в США могут быть автоматизированы. Более того, в последующих исследованиях было отмечено, что в Великобритании исчезло 35% профессий, в Японии 49. Другие исследования показывают, что к 2030 году 90% рабочих операций, актуальных сегодня, будут выполняться умными машинами. Поэтому экономисты обеспокоены риском профессиональной поляризации, когда технические работы среднего уровня исчезают, А фронт работ на низком и высоком уровнях расширяется. Различия в цифровых возможностях и уровне цифровой грамотности среди разных отраслей, в стране и между разными людьми также по-разному влияют на ситуацию с занятостью и распределением доходов. В целом, люди и компании с более высоким уровнем цифровой грамотности и цифровых навыков смогут получить больше преимуществ от развития цифровой экономики. Очевидно, что только те, кто имеет более высокий финансовый статус, смогут скорее научиться работе с цифровыми технологиями и повысить уровень цифровизации. Поэтому опора только на силу рынка не поможет сократить изначальный разрыв между богатыми и бедными в эпоху цифровых технологий. Он будет расти и дальше. Чтобы изменить эту ситуацию, правительству и обществу потребуется приложить больше усилий. Применимость экономической теории механизма организационного управления. Развитие цифровой экономики бросило вызов как первоначальной экономической теории, так и системе организационного управления. Согласно существующему методу национального экономического учета, ни рыночная и ни коммерческая деятельность не входит в ВВП, а учитывается только объем потребления без учета его эффективности и потерь. Такие концепции в цифровой экономике, на которые опирается долевая экономика, как совместное использование и экономия ресурсов, не совпадают с существующими экономическими теориями. Большинство действий по совместному пользованию происходит непосредственно между покупателями и продавцами и часто не может быть включено в статистику ВВП. С увеличением такой экономической активности мы не можем использовать традиционные экономические методы учёта для измерения цифровой экономики и выработки целенаправленной политики. Опять же, согласно теории рыночной экономики, На полностью свободном конкурентирующем рынке можно достичь сбалансированной оптимальной для потребителей цены только если информация со стороны спроса и предложения полностью прозрачна. Однако в условиях цифровой экономики использование открытой информации и определённых алгоритмов обеспечивает монополию без сговора. Это означает, что краеугольный камень рыночной экономики полнота информации не только не увеличит права и интересы потребителей, но даже может нанести им ущерб. Некоторые виды деятельности в цифровой экономике усложняют право применения в сфере регулирования. Например, посредством написания пользовательских алгоритмов можно искусственно сдерживать цены и таким образом контролировать рынок. Программное обеспечение, которое отслеживает стоимость бензина на заправочных станциях, может мгновенно обнаруживать снижение цены у конкурента и снижать цены на собственной станции, чтобы избежать оттока клиентов. Поэтому ни у одного поставщика нет стимула первым снижать цену, ведь это приведёт к тому, что цены всегда будут выше разумного уровня. Однако такое монопольное поведение без сговора называется сложность антимонопольного регулирования в эпоху цифровых технологий. Трудно обнаружить, как и привлечь виновного к ответственности. С точки зрения организации процесс цифровизации, вызванный применением информационных технологий, должен сопровождаться изменениями в организационном управлении. Они начались несколько десятилетий назад с постепенным внедрением цифровых технологий в различных областях. Особенно это стало заметно в 90-е годах XX -го века, когда западные предприятия повсеместно начали оптимизацию бизнес-процессов и деятельность по реорганизации, непрерывно продвигая интеграцию информационных и операционных технологий. В соответствии с этой тенденцией В Стэнфордском университете и других известных учебных учреждениях были организованы обучающие курсы по управлению бизнесом, деловому администрированию, бизнес-аналитике, принятию руководящих решений, а также конкуренции в цифровизации. Это обеспечило выпускникам необходимую подготовку по управлению цифровой экономикой. Однако организационные и управленческие преобразования это системное проектирование, затрагивающее множество факторов. в котором не все предприятия могут преуспеть. Согласно исследованию McKinsey, 50% компаний терпят неудачу в попытках цифровой трансформации. Цифровизация правительства также неотделима от оптимизации процессов и трансформации организационного управления. Успех этого процесса зависит от систематизации и тщательного планирования. Рекомендации по стимулированию развития цифровой экономики в Китае. стимулируя социально-экономическую трансформацию, цифровая экономика неизбежно сталкивается с проблемами и рисками. По мере завершения этих преобразований проблемы будут постепенно ослабевать или даже исчезать, а первоначальные экономические и социальные теории, системы и модели будут постепенно заменяться новыми. Общественно-экономическая формация также предстанет в новом виде. Активную роль в этом должны играть правительство, предприятия и общественность. Создание норм эффективного использования данных. Данные основной актив цифровой экономики. Все звенья и аспекты разработки и использования данных должны иметь соответствующие правила. Например, кто владеет данными, каковы стандарты данных, как данные продаются, как их использовать и управлять ими, как защищать безопасность данных и так далее. Такая регламентация позволит использовать данные в большем масштабе и на более высоком уровне. Поэтому государство должно разрабатывать соответствующие правила и положения на стратегическом уровне, постепенно содействовать открытости данных. При этом у всех ведомств и предприятий должны быть собственные методы управления данными. Повышение уровня безопасности в цифровой экономике. Цифровая экономика включает в себя широкий спектр областей и уровней, поэтому обеспечение её безопасности сложная системная задача. Если обратиться к международному опыту, то развитые страны за эти годы ввели множество законов, политик и стратегий в области безопасности, защиты ключевых объектов и личной информации, а также в сфере безопасного обмена информацией. Исходя из реальной ситуации цифрового экономического развития Китая, правительство страны также должно постоянно разрабатывать и совершенствовать систему безопасности цифровой экономики. Совершенствование законодательства для цифровой экономики Инновации в области цифровой экономики неизбежно ведут к трудностям применения традиционной правовой системы и методов регулирования. Поэтому с одной стороны, необходимо постоянно дорабатывать законодательную систему Китая, например, вводить такие законы, как права на цифровую собственность, права на интеллектуальную цифровую собственность, цифровое налогообложение и другие законы для обеспечения необходимой институциональной гарантии развития цифровой экономики. С другой Следует оставить необходимое пространство для цифровых экономических инноваций. Нельзя душить их чрезмерно строгим надзором. Вместе с этим, для укрепления обмена и сотрудничества с международными организациями и иностранными правительствами, мы должны использовать платформы G20, АТЭС, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Это окажет содействие в разработке международных торговых, инвестиционных и судебных правил. которые стимулируют здоровое развитие транснациональной цифровой экономики. Изменения в организационном управлении. Цифровое преобразование любой организации или отрасли неизбежно требует изменений в организационном управлении, оптимизации операционных и бизнес-моделей, корректировки организационной структуры и формирования совместной бизнес-системы для более гибкого реагирования на потребности потребителей. С одной стороны, Китайскому правительству необходимо не только сокращать управленческий аппарат и расширять правовое поле для ниже стоящих органов власти, но и оптимизировать бизнес-процессы и организационную структуру правительственных ведомств, создавать цифровое правительство, ориентированное на обслуживание населения, а не только на предоставление информации и ответ на запросы. С другой стороны, необходимо постепенно стандартизировать политику регулирования в различных отраслях промышленности, убрать местные протекционистские барьеры и сформировать единый и беспрепятственный общегосударственный рынок для здорового развития цифровой экономики. В отношении предприятий необходимо активно применять такие инструменты, как система управления интеграцией два в одном, чтобы информационные технологии использовались в соответствии с организацией и её моделями управления и процессами. Что касается образовательных учреждений и частных лиц, И мне необходимо предоставить соответствующие знания и идеи об изменениях в организации управления в процессе цифровой трансформации и применять их в конкретной работе. Повышение общенародной цифровой грамотности. Уровень цифровой грамотности людей напрямую влияет на цифровой разрыв в стране и структурную безработицу. Это вот раздел между богатыми и бедными, отражающий общий уровень развития цифровой экономики в стране. Поэтому для повышения цифровой грамотности населения правительству требуется многостороннее сотрудничество. Например, Европейский союз опубликовал декларацию ЕС 2015 о цифровых навыках и европейскую программу новых навыков. Совместную работу по укреплению человеческого капитала, трудоспособности и конкурентоспособности и другие документы, которые предложили решения для обучения жителей всей Европы навыкам работы с цифровыми технологиями. После обучения некоторые группы населения, например, уволенные работники, смогут получить новые возможности трудоустройства и найти другую работу. С другой стороны, повышать цифровую грамотность и навыки, необходимые в школах. На основе зарубежного опыта в начальных и средних школах и даже в детских садах можно организовать обучающие курсы по направлениям интернет и компьютеры. Так цифровая грамотность станет важным качеством молодого поколения. можно проводить конкурсы в университетах, организовывать учебные лагеря, специальные учебные заведения и предприятия и использовать многие другие способы, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры в области цифровых технологий. Поощрение инноваций и исследований в цифровой экономике. Только благодаря непрерывному развитию интернет-предприятия создают множество рабочих мест и способствуют общему экономическому процветанию. С каждым днём Меняются не только цифровые технологии, но и соответствующие операционные и бизнес-модели. Поэтому необходимо поощрять исследования и разработки, инновации и предпринимательство в области цифровых технологий, а также с учётом особенностей развития цифровой экономики, обеспечивать системную и политическую поддержку инноваций в этой сфере. Например, Министерство торговли США внесло предложение совместно с другими федеральными правительственными учреждениями разработать перспективную политику и ряд мер по содействию технологическим инновациям. Правительство ищет инновационные решения с точки зрения интересов частных лиц и предприятий и, обнаружив проблему, оперативно превращает её в возможность. В то же время преподавателей и исследовательский персонал в университетах можно поощрять вести теоретические исследования, изучать основы экономических теорий, связанных с цифровой экономикой, социальной теорией и моральными этическими, юридическими и другими вопросами. Результаты этой работы могут составить свод теоретических указаний для цифровой трансформации всего экономического общества. Некоторые из этих работ, основополагающие и оперативные, должны быть проведены как можно раньше под руководством правительства. Как, к примеру, Министерство торговли США решает проблему сложности оценки цифровой экономики. Оно содействует сбору информации о масштабах цифровой экономики, измеряет объёмы потребления цифровых ресурсов, ведёт работу в направлении цифровизации, проводит техническую классификацию, своевременно её обновляет, находит новые сферы экономической деятельности, разрабатывает стандарты для оценки новых типов экономической деятельности, использует их для отслеживания воздействия этой деятельности на экономику. Фактически это закладывает основу национальной экономической классификации и системы учёта ВВП, которые отвечают потребностям цифровой экономики. Комплекс мер по развитию цифровой экономики охватывает не только уже упомянутые аспекты, но и множество других. Например, проблема цифрового разрыва, вызванного неравномерным развитием инфраструктуры, решается постепенной реализацией стратегии широкополосный Китай и других проектов информатизации. Для борьбы со структурной безработицей, вызванной развитием цифровой экономики, используется не только образование и обучение в области цифровых технологий, Какой же вывод можно сделать из всего этого? Развитие цифровой экономики это огромный социальный проект, который требует совместных усилий и сотрудничества со стороны правительства, предприятий, общественных организаций и общественности. При этом правительство создаёт благоприятную институциональную среду и политические условия. Промышленные организации содействуют разработке решений и стандартов на отраслевом уровне, а социальные направляют образование и обучение людей. Индустрия должна развиваться в цифровом направлении, а люди повышать свой уровень владения цифровыми технологиями.